Я закрыл глаза. Соблазн поддаться панике усиливался еще от того, что я был в купе один. Но я знал, что каждый сантиметр, который я уступлю сейчас чувству страха, превратится в метры, если я действительно окажусь в опасности. Я убеждал себя, что меня пока никто не ищет, что для властей я представляю такой же интерес, как куча песка в пустыне, что я никому еще не показался подозрительным. Конечно, все это было просто удачей. Я почти не отличался от людей вокруг. Белокурый и ариец – это вообще нацистская легенда, не имеющая ничего общего с фактами. Посмотрите только на Гитлера, Геббельса, Гесса и на других членов правительства, ведь они сами являются опровержением их собственных иллюзий. Впервые я вышел из-под покровительства железных дорог и вокзалов в Мюнхене. Я просто заставил себя часок побродить по улицам. Города я не знал и потому был спокоен, тут меня никто не мог знать. Я зашел в пивную францисканцев. Зал был полон, я присел к столику. Через пару минут рядом опустился толстый, потный человек. Он заказал кружку пива, бифштекс и принялся читать газету. Только тут я опять ознакомился с немецкими газетами. Уже несколько лет я не читал на родном языке и сразу не мог привыкнуть к тому, что вокруг меня все говорят по-немецки. Передовые газеты были ужасны. Лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями, с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным. Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет. Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их «Ежедневная духовная пища, привычная как пиво». Я продолжал читать. Среди мелких сообщений мне бросилось в глаза одно, касавшееся Оснабрюка. Оказывается, на Лоттерштрассе сгорел дом. Я сразу представил эту улицу. Если миновать городской вал и пройти к воротам Хегертер, начинается Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету». В эту минуту я вдруг почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо раньше вне Германии. Медленно привыкал я к постоянной смене шока и апатии. Я уверял себя, что нахожусь теперь в большей безопасности. Однако я понимал, что угроза сразу возрастет, как только я окажусь вблизи Оснабрюка. Там были люди, которые знали меня. Я купил себе чемодан, немного белья и разную мелочь, необходимую в дороге, чтобы не возбуждать любопытство в гостиницах. Я еще не знал, как мне удастся увидеться с женой, и каждый час менял свои планы. Надо было положиться на случай. Ведь я даже не знал, не примирилась ли она теперь со своими родными, которые были ярыми сторонниками существующего режима. Может быть, она вышла замуж за другого? Начитавшись газет, я упал духом. Много ли надо, чтобы поверить во все это, если читаешь одно и то же каждый день? А сравнивать было не с чем. Иностранные газеты в Германии были под строгой цензурой. В Мюнстере я остановился в гостинице среднего пошиба. Не мог же я все ночи бодрствовать и отсыпаться днем на скамейках. Рано или поздно пришлось бы рискнуть и отдать в каком-нибудь немецком отеле паспорт для прописки. «Вы знаете Мюнстер?» «Немного», — ответил я. «Это не тот ли город с множеством церквей, где был заключен Вестфальский мир?» Шварц кивнул. «В Мюнстере и Оснабрюке после Тридцатилетней войны. Кто знает, сколько продлится нынешнее?» «Если пойдет и дальше так, то недолго. Немцам потребовалось 4 недели...» чтобы завоевать Францию. Подошел Кёльнер и объявил, что ресторан закрывается. Все посетители, кроме нас, ушли. «Нет ли поблизости какого-нибудь другого заведения, которое еще открыто?» — спросил Шварц. Кёльнер сказал, что в Лиссабоне нет широкой ночной жизни. Когда Шварц дал ему чаевые, он вспомнил, что есть одно заведение для избранных — русский ночной клуб. «Очень элегантный», — добавил он. «Нас пустят туда?» – спросил я. «Конечно. Я просто хотел сказать, что там есть элегантные женщины. Всех наций. Немки тоже. Долго ли бывает открыт клуб?» «Пока есть посетители. Теперь он всегда полон. Есть и немцы. Довольно много». «Какие немцы?» «Просто немцы. С деньгами?» «Конечно, с деньгами». Кёльнер засмеялся. «Ведь клуб не из дешевых, но очень веселый. Скажите, что послал Мануэль» и вас больше ни о чем не спросят. — А разве вообще нужно о чем-нибудь говорить? — Да ничего, просто портье запишет какое-нибудь вымышленное имя, и вы станете членами клуба. Пустая формальность. — Хорошо. Шварц заплатил по счету. Мы шли по улице с лестницами, которые вели вниз. Палевые дома спали, прислонившись друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп, дыхание людей, не знавших... Никаких забот о паспортах. Шаги отдавались яснее, чем днем. «Электрический свет», — сказал Шварц. «Он вас тоже ошеломляет?» «Да, трудно отвыкнуть от затемненной Европы. Все время думаешь, что кто-то забыл повернуть выключатель и что вот-вот начнется воздушный налет». Шварц остановился. «Мы получили огонь в дар, потому что в нас было что-то от Бога», сказал он вдруг с силой. «И теперь мы прячем его, потому что убиваем в себе эту частицу Бога». «Насколько я помню, огонь не был подарен нам. Его украл Прометей», возразил я. «За это боги наградили его неизлечимым циррозом печени. Мне кажется, это больше отвечает нашему характеру». Шварц посмотрел на меня. «Я уже давно не могу иронизировать», — сказал он, «и испытывать страх перед громкими словами. Когда человек иронизирует и боится, он стремится принизить вещи». «Может быть», — согласился я, — «но разве так уж необходимо, став перед несбыточным, повторять про себя, оно невозможно? Не лучше ли постараться преуменьшить его?» и тем самым оставить луч надежды. Вы правы. Простите меня, я забыл, что у вас впереди дорога. Разве тут есть время думать о пропорциях вещей? А вы никуда не едете?» Шварц покачал головой. «Теперь уже нет, я возвращаюсь обратно». «Куда?» — спросил я удивленно. Я не мог поверить, что он опять возвращается в Германию. «Назад», — сказал он. Потом объясню.